Глава 10. В чащах водорослей. Огромная черепаха, испуганно выпучив чёрные, блестящие, как крупные бусы, глаза, проводила головой на длинной, вытянутой шее и ныряла в глубь, бросалась из стороны в сторону, распластав широкие плоские, словно вёсла, ласты, потом птицу смывала кверху. Радуясь быстроте и ловкости своих движений, счастливо смеясь, Павлик носился вслед за черепахой, не отставая от нее, то хватая ее за ласты или за короткие толстые у основания и острую конца хвост, то обгоняя ее, то почти совсем ложась на ее горбатую твердую спину, всю в овальных, как темные израстцы щитков. Крогом шныряли синеполосые лоцманы, пёстрые губаны и попугай рыбы. Уродливые бычки взлетали с дна и падали обратно. Медлительно и вяло проплывали пятнистые спинароги с твёрдой крупной чешуёй и тремя острыми лучами на спине. Молнией проносились великолепные золотистые дарады. Компания больших бледно-бурых морских угрей, извиваясь, проскользнула в сторону и куда-то по своим делам. Насмерть перепуганная этим необычным волнением её ж рыба, неуклюже работая изо всех сил, устремилась ввысь, высунув над поверхностью воды нос, похожий на хоботок, набрала воздуха, раздулась в шары и перевернулась на спину, выставив во все стороны на страх врагам свои многочисленные иглы. Стадо физалии прекрасных сифанофор, блещущих роскошью золотисто-синей окраски, окружило паулика и его черепаху, и было в тот же миг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 Всей мощью 50 лошадиных сил, заключённых в его крохотном электромоторе, Павлик тащил черепаху за собой. Они оба ворвались в завесу водорослей, и, унеся ужасы сметения в мир существ, населявших эти почти неизвестные людям подводные джунгли. Вокруг Павлика и черепахи взметнулся рой креветок, рачков, червячков, морских паучков, крабов, живущих на стеблях водорослей,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 На пятом метре их пути среди водорослей черепаха навертела на свои ласты, на хвост, на шею столько стеблей и листьев, что не в силах была уже сделать ни одного движения. Не в лучшем положении был и Паулик. Хотя руки и ноги были у него сравнительно более свободными, но зато винт запутался в водорослях. И Павлика чутился в таком же беспомощном положении, как и черепаха.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 Неприятность, Арсен Давидович. Я попал в чащу водорослей, и винт запутался в них. Вот. И ты не можешь двинуться с места. Да, и черепаха тоже. Какая черепаха? Большая такая. Я её поймал и тащил к вам. Ты с ума сошёл, бечать. Раскахотался зоолог. Как ты её тащил? За хвост? Хохот раздался с утроенной силой, так как к баритону зоолога присоединился раскатистый бас-скворешни и тихий смех Цоя. — Где же ты застрял? — спросил, отсмеявшись зоолог. — Снаружи, со стороны океана. Сейчас же за поворотом. От вас направление норд-ост. — Понятно, — сказал скворешня. — Какая глубина? «Семьдесят восемь метров», — ответил Павлик, посмотрев на глубомер. «Ну ладно, бича, стой хладнокровно. Скоро буду возле тебя. Когда скажу, начни пеленговать». «Хорошо, Арсен Давидович?» Павлику было и смешно, и неловко. Люди заняты важным делом, а тут приходится отрывать их. Из-за глупости. Зачем нужно было продираться через водоросли? когда можно было обойти их стороной. Скорее хотелось, а надо было соображать. Если бы хоть секунду подумал, понял бы, что здесь можно так запутаться, что не выберешься. Павлик посмотрел на водоросли с новым вниманием и любопытством. Они стояли вокруг него прямые, спокойные, сплетённые в несокрушимую, как будто тюремную решётку. Их коричневые, оранжевые, золотисто-оливковые, круглые стебли несли на себе длинные, то мелкозазубренные, то с крупными вырезами листья, согнутые по длине, как ладонь. Другие стебли, безлистные, разветвлялись на массу мелких, тоненьких веточек, но все были усыпаны то крупными, то мелкими воздушными пузырьками, державшимися как вишни на тонких череньках. Тембле и листья были покрыты как будто пятнами белого мха. Но Павлик уже знал, что то был не мох, а колонии странных животных мшанок. Похожею то на тонкий кружевной узор, то на искусное произведение гравёра по слоновой кости. Павлик не мог надивиться их скромной красоте. Они напоминали ему старинную китайскую шкатулку из слоновой кости. всё в ажурных узорах, которые давно когда-то подарили у Шанхая отцу день его рождения. Павлик даже вскрикнул от неожиданного воспоминания, ведь именно сегодня, 26 мая, день рождения его отца. Павлик всегда с таким нетерпением ждал этого дня ещё задолго до его наступления. Он сулил ему столько удовольствий и радости. А теперь забыл. Двадцать шестое мая Мысль об отце, раненом, одиноком, принесла с собой грусть. Но внезапно всплыла новая мысль. Двадцать шестое мая. Где-то подавно Павлик еще по какому-то другому поводу встретился с этим числом. Где? Когда? Двадцать шестое мая. Двадцать шестое мая. Вдруг рядом с ним на плоском листе водоросли зашевелилось какое-то серовато-белое пятно. Выпустила лапки и усики, подняла клешни. Еще миг и крохотный, но самый настоящий краб оливкового цвета с белым пятнышком на спине быстро побежал по листу, лавируя между стебельками изящных гидроидных полипов, кладокорий, разросшихся крохотной рощицы на этом листе. Маленький червяк наполовину высунулся в это время из закрученной раковины как раз на пути краба. Прежде чем он успел юркнуть обратно в свою норку, краб схватил его клешнёй, вырвал целиком из раковинки и отправил в рот. Нарушенное павликом и черепахой спокойствие восстанавливалось, и замершая была жизнь опять вступила в свои права. Паулик забыл обо всём, захваченный необыкновенным зрелищем. Белые пятна то здесь, то там начинали вдруг двигаться и оказывались то на спине тёмно-зелёной креветки или оливкового краба, то венчиком серых щупалец на маленькой золотисто-оранжевой красавице актинии. Вот хитрые, сказал с лухым землённый Паулик. Как притворяются. Кто хитрые, беча?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 Это были действительно морские коньки, смешные и в то же время грациозные создания. Они во множестве проносились в светло-зелёных щелях между водорослями, то медленно, с важным видом выпятив брюшко, гордо задрав свои лошадиные головы и выпучив удивлённые глаза, то лёжа быстро разрезали воду, работая хвостом словно маленькие пароходики с винтом.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 Они делали отчаянные усилия, чтобы расцепиться, тянули, дёргали в разные стороны, отчаянно вертя глазами и зацепившись подворотками за ближайшие стебли. Павлик, затаив дыхание, раскрыл рот в широкой улыбке, не сводил глаз с этих комичных лошадок, как будто сорвавшихся с шахматной доски. Неожиданно перед самыми глазами Павлика, стоя повис в воде морской конёк с большим отвисшим брюшком. Он пристально смотрел на Паулика, выпучив глаза под смешной растрёпанной причёской из нескольких отдельно торчащих волосков. Вдруг на нижней части брюшка морского конька кожа зашевелилась и открылась щель. Из щели показалась маленькая острая мордочка, и сейчас же из этого открывшегося кармана выскочила фигурка крохотного конька, очень похожего на большого и Да-то смешная, что Павлик не смог больше удержаться и громко рассмеялся. След за первым из кармана выскочило один за другим несколько десятков этих миниатюрных созданий. Они грозвозно окружились вокруг своего плавучего дома и вдруг стремительно бросившись к нему, в один миг скрылись в спасительном кармане, владелец которого моментально исчез из глаз удивлённого Павлика. Павлик не сразу заметил, что именно так напугало это жизнерадостное семейство. Потом, среди слегка колышущихся пятнистых листьев, он заметил глаза. Угрюмые, злобные, под хмуро нависшими бровями. Потом вырисовались толстые мясистые губы, изогнутые, опущенные в уголках, зажатые в них тоненькой веточкой водоросли. Наконец, проступила и вся толстая бизонья голова с лохматыми рогами и лоскутной бородой. Казалось, что вся рыба состоит из шевелящихся лоскутев и лохмотьев, которые заменяли ей плавники и хвост, и большей частью вообще неизвестно, зачем были посажены и болтались на голове, под головой, на щеках, за жаберной крышкой. Множество белых пятен, больших и малых, было рассыпано по всему телу этой необыкновенной рыбы и всем её придаткам. Но именно эти странные лохмотья и пятна делали её совершенно незаметной в чащи пятнистых калышущихся водорослей. Тоже мимикрия, подумал Паулик. Приспосабливается. Рыба неподвижно повисела несколько секунд, не сводя угрюмых глаз с Павлика. Потом успокоинная повернулась к толстому стеблю и начала тыкать мордой в небольшой скулак-бугорок, прикреплённый к череньком широкого листа. Только внимательно углядевшись, Павлик заметил, что этот бугорок является настоящим гнездом, и что странная рыба прикрепляет к нему принесённую с собой веточку. Веточка вышла из её рта, покрытая слизью, и крепко легла на своё место в стенке гнезда. Очевидно, строительство гнезда этим и заканчивалось, так как рыба поднялась над ним и начала тереться брюшком о края его стенок. Из брюшка показалась нити крина, которые рядами укладывались внутрь гнезда. Бича. Опять неожиданно и резко прозвучал голос зоолога. «Начинай пилинговать направление Зюит-Зюит-Ост, глубина от 85 до 80 метров, частота 20 тысяч килоциклов, энергия 80 ватт». Павлик быстро пришел в себя и четко по-морскому ответил. «Есть Арсен Давидович. Направление Зюит-Зюит-Ост, глубина от 85 до 80 метров». частота 20.000 кГц, циклаф энергии 80 Вт. Он поспешно снял с пояса плоский ультразвуковой пистолет, определил по компасу на левой руке направление и по глубомеру высоту. Затем поднял пистолет и, нажимая кнопку на нём, начал описывать им против себя дуги, медленно, почти незаметно для глаза, опуская дуло всё ниже и ниже. Павел Кросов удали от родины, далеко от её радостной жизни, захватывающей борьбы с грозными силами природы и пережитками прошлых рабских лет, далеко от её побед и достижений. 6 лет таких важных для формирования человека он провёл в капиталистической Америке, в атмосфере вражды человека с человеком, рабочих с капиталистами, бедных с богатыми. Павлик жил одиноко, без матери, умерший в первый год после их переезда в Тихий патриархальный Квебек, без братьев и сестер, без друзей и товарищей. Неожиданно, пройдя через смертельную опасность, Павлик попал на советский подводный корабль, в тесный круг мужественных людей, в сплоченную семью товарищей, привыкших к опасностям, умеющих бороться с ними и побеждать. Они покорили его сердце своей жизнерадостностью, своей товарищеской спайкой, своей весёлой дружбой и лёгкой и в то же время железной дисциплиной. Родина, сильная, ласковая, мужественная, приняла Павлика в тесных пространствах пионера. Она вдохнула в него новые чувства, вызвала в нём страстную жажду быть достойным её, горячее желание подражать и быть похожим на её лучших сынов. которым он попал. За несколько дней, прошедших после памятной и счастливо перенесённой опасности, Павлик многому научился. Он основательно познакомился со своим скафандером, который подобрал ему скворешней из самых малых размеров, имевшихся в запасе на подводке. С ультразвуковым пистолетом узнал, как применять его в качестве оружия и как пользоваться им для связи и сигнализации. Он научился ориентироваться в морских глубинах по глубомеру и компасу, научился пелинговати и принимать пелингацию по своему радиоаппарату, всплывать и опускаться на дно, регулируя свой воздушный мешок за спинной, запускать и останавливать винт, управлять рулями и помогать им руками и всем телом. Поэтому он так ловко преследовал черепаху и так уверенно пеленговал своим друзьям при помощи ультразвукового пистолета. Дело заключалось в том, чтобы попасть с ультразвуковым лучом в мембрану на груди у кого-нибудь из его друзей. Там луч превращался в слышимый звук, и по чистоте и ясности его определялось, какого направления надо держаться, чтобы добраться до источника звука. Через 3 минуты обрезаю кортиком водоросли на винте, Павлика, зоолог говорил. Это черепаха мне не нужна, а Павлик. Лучше бы ты искал мою Ламбреил ламхиатта сефала. Я уже не решаюсь даже прибавлять своё имя к имени класса, который существует пока у лице лишь одного единственного индивида. Какая дикая несообразность, он грустно вздохнул. Ну, Арсен Давидович, не огорчайтесь. Попробовал утешить его Павлик. Вот увидите, не здесь так в другом месте, но мы обязательно отыщим вам эту цефало. Ну вот, ты свободен, Павлик, в другой раз. Стоп, что это такое? прервал вдруг за Волох самого себя. Павлик посмотрел в сторону, куда повернулся учёный. Сквозь стебли водорослей Павлик заметил фигуру большого человека в синеватом скафандре, поднимающуюся к поверхности при помощи заспинного винта. Человек держал в руках три гибких кольцевых шланга, окрашенных в ярко-красный цвет. Раскользнул на расстоянии 20 метров от зоолога и Павлика и спугнул стайку серебристых рыбок. Ливнем, пронесшихся вниз, человек быстро скрылся вверху за густой стеной растений. странно, кто бы мог быть здесь? спросил задумчиво Заволок, продолжая неподвижно смотреть наверх. Мне помнится, что из-под лодки должны были сегодня выйти, кроме нас с тобой лишь Шалавин с кварешню Цой да Марат. Скафандр этого человека, наверное, нулевой, а таких крупных людей у нас, кажется, только двое. скворешне и горелов. Но скворешне занят, неужели горелов? Арсен Давидович прервал зоолога Павлик. Зачем же он поднялся кверху? Ведь по приказу капитана никто не имеет права быть на глубине меньше 55 м от поверхности. Зоолог пожал плечами под скафандром. Не могу понять. Впрочем, он, кажется, перед тем, как скрыться из наших глаз, переменил направление и лег горизонтально. — Дай-ка я спрошу его по радио, ведь скоро обед.